Глава 14 Галеонит. Трубачи трубили изо всех сил. Мелкая белая крупа сыпала с неба на мой новенький золотистый плащ с меховой опушкой. Над столицей колбились хмурые серые тучи, точно отражая мое настроение по поводу прибытия посла у икона. С тех пор, как я вспомнил о первой и последней беседе с Баулином, Я не ждала ничего хорошего от нашей встречи. Я выспросила у Аравель про заклинание, которое заставило меня забыть о совете. Оказалось, что на меня было наложено заклятие тайны, созданное усилиями всех восьмерых советников. Его используют как раз в таких случаях, когда кого-то изгоняет. При Аравель такое случалось дважды. Очень умно. Мне стало ясно, почему никто не болтает о шурмах. Баулин не знал, что я все вспомнила. А Равель убеждала меня воспользоваться этим и не пререкаться с ним, а проявить как можно больше почти неизговорчивости. Было весьма странным, что на роль посла король Варинглас выбрал столь высокопоставленную особу. А Равель твердила, что нужно быть осмотрительнее. Но меня беспокоило другое. Открытие Академии было назначено на послезавтра, А Баулина мы ожидали еще неделю назад. Почему он задержался? Вдруг он задумал сорвать церемонию? Я встречала иконцев, стоя на верхней ступеньке замковых дверей. Слева от меня ежился в тонкой кожаной куртке Сильверон. Аравель тоже наделал боевой наряд драконового мага. Кожаную куртку и штаны, а длинные волосы заплела в косу но мужская одежда лишь подчеркивала ее высокую грудь и округлые бедра. А грациозные движения завораживали всех присутствующих мужчин. Интересно, распространяется ли действие ее чар на Баулина? К мосту перед замком подкатила заляпанная дорожной грязью, но все еще роскошная карета. На боку ее угадывался герб икона восходящее солнце. Покачиваясь, как подвыпивший гуляка, Карета въехала во двор и остановилась. За ней следовало около дюжины конных солдат с солнечным гербом на груди. Из кареты под серое утреннее небо вылез Баулин. Он и теперь не изменил черному цвету. В теплом паще с меховым подбоем и скрывающих руки перчатках он выглядел еще более внушительно, чем на совете. Вместо солнца у него на груди была вышита шестиконечная звезда, знак его гильдии. Он подошел и поклонился мне. Я приветствовал его, выпустив из ладони магического белого голубя, символ мира и дружбы между нашими странами. — Приветствую тебя, Баулин, глава магической гильдии Лекона и главный советник его величества короля Варинглоса, — сказал я. «Добро пожаловать во Фродское королевство и в мой дом!» Он вновь чопорно поклонился. Наконец можно было покончить с церемониальными условностями и войти в теплый замок. О пышности приема лично позаботилась Аравель. Зал блистал украшениями и свечами, играли лучшие музыканты, а столы ломились от вкуснейших блюд. Посол восхищался замком и вообще вел себя весьма дружелюбно. У иконца из его отряда заняли приготовленные для них места среди десятка моих магов. Прежде чем сесть за стол рядом с Саравель, Баулин приблизился ко мне и извлек из-под плаща искусно вырезанную и украшенную шкатулку. Его величество король Варинглос велел передать вам сей скромный дар. Пусть ваши глаза сияют ярче этих галеонитов. Медовым голосом промолвил он, слегка поклонившись. Я приняла подарок со словами благодарности, но посол продолжал выжидательно смотреть на меня, не торопясь садиться за стол. Под его настойчивым взглядом я открыла шкатулку. Внутри обнаружилось великолепное колье с тремя драгоценными камнями размером с грецкий орех. При свете свечей они переливали всеми цветами радуги. У меня дух захватил от их красоты. В голове услужливо появилась страница одной из книг, где говорилось, что галеониты — самые драгоценные камни в мире. Их добывают в горах на севере Луикона, а во Фросе — в небесных горах. Эти самоцветы очень редкие, и носить их имеют право лишь особой королевской крови. Благодаря этим сведениям я смогла оценить не только щедрость короля Варингуса, но и другое важное значение подарка. Король признал меня правительницей, равной себе. Не желаете ли примерить его? спросил Баулин, до сих пор не сводящий с меня внимательного взгляда. И именно так я и должна была поступить. Но меня не покидало смутное ощущение опасности, исходящей от этих камней. Я бы любовалась ими вечно. Но мне было неприятно мысли, что они коснутся моей кожи. Согласно книге у галеонитов нет магических свойств. Наверное, я просто не привыкла носить такие потрясающие украшения. Я надела колье, а Сильверон галантно помог мне его застегнуть. Вы великолепны? с приторной улыбкой заявил Баулин. Он принял сам мне аплодировать, а придворные подхватили. Я покосилась на Сильвероны и Аравель, которые хлопали вместе со всеми. Они бы непременно почувствовали опасность, на то они и драконовы маги. Эта мысль немного меня успокоила. Несмотря на крупный размер камней, их вес совершенно не ощущался. И через пять минут я уже забыла о колье, будто носила его всегда. Пир шел своим чередом. Баулин искусно делал вид, что видит меня впервые, и всячески подчеркивал свое почтение. Ни единым жестом или словом он не давал повода заподозрить, что еще недавно назвал меня глупой девчонкой и выставил вон совета. И я тоже старалась не выдать, что помню об этом. За столом посол рассказывал последние новости из илкона и расписывал достоинства своей магической гильдии. Мне оставалось только поддакивать, умирая от скуки. Магия многогранна, самозабвенно вещал Баулин, словно читал наизусть оду договору справедливому. Каждый человек наделенный силой, сначала похож на необработанный галянит. Моя гильдия для того и существует, чтобы дать огранку его талантам. «Разумеется», — пробормотала я. К счастью, в эту минуту подали жаркое, и можно было сосредоточиться на нем. «Конечно, никто не может хорошо уметь все». Продолжал посол, накалывая на вилку сочные куски. Мы тщательно выбираем, каким граням хотим уделить внимание, чтобы каждый камень получился настоящим сокровищем. Замолчав, он отправил мясо в рот, и я последовал его примеру. Тут я с вами не соглашусь, неожиданно подала голос Равель. Баулин привел взгляд на нее. Вы делаете огранку, исходя из общего вида украшения, которое хотите получить, проговорила она. Но каждый камень в отдельности обрабатывают не так. Что вы имеете в виду?» – Натянуто улыбнулся Баулин. «Каждый маг от рождения имеет талант к одному виду магии, и этот талант ему стоит развивать. Только тогда он станет уникальным сокровищем. Вы же делаете похожие друг на друга камешки, чтобы они идеально вписались в придуманный вами узор». Аравель смотрела на него в упор, и лицо посла стало наливаться краской. Он явно хотел возразить, но драконова ведьма вдруг повернулась к напарнику. У господина Сильверона, например, талант отращивать усы. Сильверон бросил на нее испепеляющий взгляд и заявил. «Я хочу быть отшлепанным». Баулин подавился куском и закашлялся. На глазах посла выступили слезы, он хрипел и стучал себя кулаком в грудь. «Вам помочь, господин Баулин?» – забеспокоилась Аравель. Он покачал головой и бескуражно посмотрел на Сильверона. Тот ел, как ни в чем не бывало. Тогда Баулин глянул на меня, но я тоже сделала вид, что ничего не слышала. Вытерев рот салфеткой, посол недоумение продолжил трапезу, а я заметила, как каравель едва уловимо улыбнулась напарнику. Утром меня разбудил стук в дверь. Вчерашние приемы общения с Баулином так меня утомили, что я не помнила, как уснула. Не желая вылезать из сладких объятий подушек, я взмахнула рукой, чтобы открыть двери, но стук не прекратился. «Войдите!» — крикнула я. «Тиса!» — ворвалась комната Равель в парадном платье. «Ты все проспала! Баулин уже ждет тебя на завтрак! Опоздание так неуважительно!» Я села и потерла глаза. В эту секунду я была готова устроить пир в честь того, кто придумал заклинание для быстрого создания платья и прически. Я привычно взмахнула рукой. Баулин с утра, что может быть хуже? Опять слушать его самодовольные рассказни. Опустив голову, чтобы оценить наряд, я с изумлением обнаружила, что магия не сработала. Я по-прежнему была в ночной сорочке. Я попробовала снова. Но вместо того, чтобы заставить сорочку превратиться в парадное платье, сила утекала, как песок сквозь пальцы. «В чем дело, Тиса, ты не собираешься одеваться?» — спросила Равель. «У меня не получается», — пожаловалась я. Под ее недоуменным взглядом я спрыгнула с постели, подошла к зеркалу. На меня смотрело растрепанное существо в белой рубашке и глянитовом колье. «Я вчера забыла снять подарок посла». Ты всегда спишь в украшениях? спросила драконова ведьма, тоже обратив на него внимание. Я вчера забыла о нем, буркнула я. Помоги мне переодеться. Аравель изящно взмахнул рукой, но ничего не произошло. Мы растерянно смотрели друг на друга. Чтобы убедиться, что это не сон, аравель несколько раз изменила цвет своего платья. Что происходит? пролепетала я, глядя на отражение в зеркале. Драгоценные камни ослепительно сверкали на шее, но сейчас они мне показались совершенно не к месту. Я с досадой дернула застежку колье, но она не поддалась. — Да что же это такое? — разозлившись, воскликнула я. — Давай я, — поспешно произнесла Аравель. Повозившись пару минут, она пробормотала. — Не снимается. — Хм, постой-ка. Замерев напротив меня, Аравель уставилась на колье. Она поднесла его к самым глазам и принялась внимательно изучать. Она проводила над ним ладонью, шептала заклятие и даже принюхивалась. — С камнями что-то не так, — сказала она наконец. — Наверняка ты не можешь колдовать именно из-за них. Причувствие меня не обмануло. Не зря я не хотела надевать колье. Ее тонкие пальцы с драгоценными перстнями слегка коснулись радужных камней. «На застежку наложено заклинание», — продолжал Аравель. «Но я не вижу его, поэтому не могу уничтожить». «Что мне делать?» — воскликнул я в отчаянии. «Баулин ждет нас», — напомнил Аравель. «Нужно идти на завтрак, но не подавая вида, что происходит что-то необычное». «Почему?» — возмутилась я. «Ты же не думаешь, что это случайность. Баулин хочет сорвать открытие Академии». «Может и так». «Но подарок прислал король Варингос, Обвинять посла — все равно, что обвинять его. Такой скандал может обернуться войной. Нужно действовать тоньше». «Я тяжело вздохнула». «Я схожу в библиотеку», — сказала Равель. «Никогда не слышала, чтобы Галеонид обладал подобными свойствами. Это больше похоже на Марголит». «Но Марголит мы с Сильвом сразу бы узнали». Она снова покачала головой и принялась переодевать меня без помощи магии. За завтраком я чувствовала себя не в своей тарелке. Баулин же, напротив, учился жизнерадостностью. Я не могла отделаться от мысли, что он наблюдает за мной. Колье радужно переливалось у меня на шее, а он так и бросал на него довольные взгляды. — Вижу, подарок его величества пришелся вам по душе, госпожа! — сказал он, наклонившись ко мне. Пока Равель была в библиотеке, он занял ее место. «Да, оно прелестно», — отозвалась я с вымоченной улыбкой. Краем глаза я поглядывала на Сильверона, но он завтракал, не замечая ничего необычного. Баулин сделал неловкое движение своим проклятым широким рукавом, и клюквенный сок из его кубка выплеснулся прямо на мое платье. Я вскочила, и медный кубок со звоном ударился об пол. «Святые шурмы! О, простите! Простите мою неуклюжесть!» — запричитал Баулин. «Пустяки! Не стоит переживать!» — оборвала его и взмахнула рукой. «Я сделала это по привычке. Простое заклятие растаяло, не причинив уродливому пятну на платье никакого вреда». Баулин коснулся бородки и задумчиво сказал. «Все в порядке, госпожа?» Усевшись обратно, я пыталась улыбнуться, чтобы свести произошедшее к шутке. Но в голове стучала паника. «Мне понравилось, как вы украсили мой наряд, господин посол». Только и смогла выдавить я. Сильверон оторвался от еды и в изумлении поднял бровь. Я вновь взяла ложку, искренне надеясь, что маги не заметят, как у меня трясутся руки. «Еще раз прошу прощения», — проговорил Баулин, пытаясь скрыть ехидную улыбку. Чувствую, как горят щеки, я бугосконно кивнула. Ярость горячей волной разливалась по телу. Из старикашки вышел бы отличная мерзкая жаба или слезняк. Скорее бы ко мне вернулась магия. После завтрака я развлекала гостей осмотром столицы. Ударил мороз, и солнце ослепительно сияло, отражаясь от звезды на груди Баулина. Толстый слой снега позволял нам передвигаться на санях запряженных четверкой лошадей, и мы объездили город вдоль и поперек. Баулин приторно восхищался красотой столицы. Главный советник короля и глава магической гильдии охал и ахал, как деревенский мужик, впервые приехавший в город. Наконец лошади устали, и нам пришлось сделать остановку на Малой площади. В ее центре стоял фонтан. Он изображал золотого дракона со струей воды, изливающейся из пасти, но на морозе он не работал. Мы вышли с саней, потому что Баулин хотел рассмотреть статую дракона поближе. «Жаль, что я не приехал летом», — сокрушался посол. Фонтаны всегда казались мне механическим чудом. Он обернулся ко мне. «Вы позволите, госпожа?» Сперва я не поняла, о чем он спрашивает, а потом почувствовал магию в его руке. «Или, может быть, вы сами?» «Гость просит, дракон его задери!» «Мне стоило бы самой запустить фонтан!» Я не решилась отказаться и взмахнула рукой, призывая воду. Магия развеялась, не долетев до дракона. Я смутилась, ведь на меня смотрели все — и Баулин, и Сильверон, и Кучер с прислугой. Сосредоточившись, я вновь сотворила заклинание — А оно опять стало рассыпаться, теряя силу, но я усилием воли старалась удержать магию. Из фонтана потекла тонкая струйка воды. Это выглядело так, словно у дракона из пасти капает слюна. Все недоуменно смотрели на него. А я чувствовала, что у меня кружится голова. Мимо проскользнуло легкое дуновение магии. В тот же миг вода вырвалась из фонтана мощным потоком и зашумела, ударяясь о пустое дно. Я смотрела на дракона, стараясь не выдать смятения. — Что-то не так, госпожа? — участливо спросил посол. — Нет, ничего, — холодно дозывалась я. — Наслаждайтесь зрелищем, господин Баулин. Я отвернулась от фонтана и направилась назад к саням. За мной тенью следовал Сильверон. — Спасибо, — шепнула я ему. Его заклинание запустило фонтан, и я уверена, что Баулин тоже это понял. «Что происходит, Тиса?» Тихо поинтересовался драконов маг, подавая мне руку, чтобы помочь залезть в сани. Но я только покачал головой. Через несколько минут посол с довольным видом присоединился ко мне, и сани покатили назад к замку. У меня стучало в ушах. «Завтра мне предстоит выступать перед всей столицей, а я не могу колдовать!» «Можно, конечно, перенести открытие, но...» «Этого Баулин и добивается!» В замке я под предлогом отдыха отделалась от посла и кинулась в библиотеку, а Равель до сих пор была там. Что она хочет найти? Содержание всех книг роилось у меня в голове, но там не было сказано ничего о неснимающихся галеонитовых колье. Драконного ведьма сидела за читальным столом, склонившись над книгой. Ее окружали горы древних фолиантов в перемешку с пахнущими кожей и чернилами новыми томами. Несколько книг образовывали стопки рядом, на полу. «Нашла что-нибудь?» — выпалила я с порога. «Да, кое-что есть», — сказала она, задумчиво подняв голову. Король Эхнар III всегда носил галлянид на цепочке. Мне захотелось стукнуть ее одной из этих книг по голове. «Что за ерунда?» — воскликнул я, подойдя к ней. «При чем тут король у иконы пятисотлетней давности?» Пролиснув несколько страниц, Аравель произнесла. Он единственный король, который обладал магической силой. Помнишь легенду?» «Разумеется, я помнила». В книге «Великое королевство Уэкон» наиболее полно описана легенда, согласно которой Эйханнер получил магический дар от духов ветров и гор для победы в войне с Таланией. «И тебя ничего в ней не смущает?» — поинтересовалась Аравель. Замявшись, я села на стул рядом с ней, не торопясь отвечать. «Я не верю в духов ветров и гор», — признала я наконец. «Не думаю, что он действительно получил силу от них». «Вот именно», — сказала Равель. «Очень удобно, что сила появилась в тот момент, когда шла война». «К чему ты клонишь?» — напряженно уточнил я. «Магам нужно родиться. Если способности нет, ни духи, ни дракон, ни амулет с воскресного рынка не наделяет тебя имя», — пояснила она. «Я думаю, сила была у него всегда» но он скрывал ее, пока не наступит критический момент. «Но придворные маги заметили бы», — начала я. «И тут мы добрались до его странной привычки носить с собой галеонид», — многозначительно перебила меня ведьма. В сознании словно вспыхнул свет. «Ты считаешь, что глянит скрывает магию?» — выпалила я. «Вполне возможно». Она захлопнула книгу, и ее серьги жалобно звякнули. — Нам предстоит проверить это. Сославшись на подготовку к открытию, я заперлась у себя. Аравель пригласила придворного ювелира. Дряхлый Ормиан с помощью инструментов из своих тонких сохшихся пальцев аккуратно вытащил голяниты из оправы. — Посмотри, Тиса! — Аравель буквально ткнула меня носом в колье. Под каждым драгоценным камнем помещалась тонкая пластина Марголита, «Впервые такое вижу», — пробормотал ювелир. Мы с Равель переглянулись. Как только камни оказались извлечены, я явственно ощутила запирающие заклятие на застежке. «Ты чувствуешь?» — спросила драконова ведьма. Я кивнула и одним магическим усилием разбила его. После этого снять украшения не составило труда. «А вот армяну пришлось подрудиться, чтобы вставить голяниты назад». Но мастер справился, и к следующему утру у меня на шее красовалось точно такое же драгоценное колье, но без Марголита. И я предвкушал глаза Баулина, когда на открытии я смогу колдовать полную силу.